Глава 42. Ребекка. Потребовалось некоторое время, чтобы вытащить Софи из дома Даниэль, потому что она хотела, чтобы Ребекка подтвердила своей нетерпеливой подруге подпись, что у нее действительно есть своя спальня и свой стол, и да, Софи пекла кексы и помогала планировать чью-то свадьбу. За несколько часов с тех пор, как Кару увезли, Даниэль удалось развеять страхи Софи по поводу скорой помощи. Этому способствовал телефонный звонок Кары, сказавший Софи, что все в порядке, и что врачи дали ей лекарства, чтобы ей стало лучше. Теперь Даниэль с подозрением смотрела на Ребекку, скрестив руки на своем декольте. «Знаешь, она может остаться у меня». Я более чем смогу за ней присмотреть». Ее оборонительный тон заставил Ребекку почувствовать себя кем-то из социальных работников. «Уверена, что так и есть, но Кара попросила меня забрать ее и отвезти домой. Надеюсь, они выпишут ее утром». Две маленькие девочки исчезли внутри, чтобы найти обувь Софи, и Даниэль прикрыла входную дверь и понизила голос. Ты же понимаешь, что она и правда не знала. «Что?» Ребекке пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать ее. На мгновение она подумала, Даниэль говорила о раке. Пальцами правой руки Даниэль перехватила дверь так, чтобы она не захлопнулась. Ее левая рука лежала на ее животе. ладонь покоилась на правом бедре, как будто она обнимала себя. «Что Джек не отец Софи? Тест ДНК!» Она была в полном шоке, и она бы точно сказала все мне, если бы знала правду. Она все это время думала, что Джек – отец Софи. Ребекка знала это. По реакции Кары было очевидно, что она была ошеломлена таким результатом. Все они виновны в том, что не сделали тест ДНК сразу же. Даже сейчас она не могла объяснить, почему этого не произошло. Была ли это реакция Джека? Ее собственное ошибочное убеждение, что Софи похожа на Джека? Кто знал? Но они этого не сделали. И вот результат. Она понизила собственный голос до того же уровня. Я ее не виню. Даниэль толкнула дверь, чтобы проверить, где Софи, а затем вышла в общий коридор, все еще держась за ручку, чтобы никто не смог открыть ее сзади. «Что вы будете делать?» «Ребекке нужно было время, чтобы разобраться в собственных мыслях, прежде чем выяснять отношения с кем-то, кто допрашивал ее о следующем шаге». «Прости, что?» «Я Софии и кари Вы их вышвырнете?» «Почему ее выставили таким плохим человеком?» «Не думаю, что это твое дело». Даниэль выпятила подбородок. «Кара, моя лучшая подруга!» И она слишком больна, чтобы разбираться во всем этом. Ей нужно где-то пожить какое-то время, в каком-то хорошем месте, чтобы...» Даниэль порывисто вытерла слезы, катившиеся по щекам. Ребекка смягчилась. «Если Кара была лучшей подругой этой женщины, неудивительно, что она заботилась о ней». «Слушай, мы не собираемся их вышвыривать». «Но нам и правда нужно все это обговорить. Но теперь, когда мы знаем, что Джек не отец Софи, все несколько сложнее, чем было вначале». Раздался негромкий стук с другой стороны двери. Софи подняла крышку почтового ящика. «Можно мне выйти, пожалуйста?» «Конечно, милая». Даниэль открыла дверь и присела на корточки, чтобы сравняться ростом с Софи. Застегнула молнию на ее розовом пуховике. Будь хорошей девочкой при Ребекке. И поцелуй от меня свою маму, когда она вернется домой, хорошо? — Хорошо. София обвела руками шею Даниэль, обняла ее, а затем потянулась к руке Ребекки. Как быстро это стало нормальным. Даниэль выпрямилась. У Кары есть мой номер. Позвони мне. Если им что-нибудь понадобится, позвони мне. Ребекка кивнула. «Хорошо. Автокресло, которое она заказала для Софии, привезли накануне, и, в свете анализа ДНК, она планировала вернуть его. Теперь она радовалась, что не сделала этого. Может, то, что она сидела позади и ей не приходилось смотреть в глаза Ребекке, придало Софии смелости, чтобы задать важные для нее вопросы? «Мамочке совсем плохо?» «Ее сегодня увезла скорая. Она умрет?» Очевидно, звонок Кары успокоил ее не так хорошо, как думала Даниэль. Ребекка хотела избавить Софи от беспокойства, но не она должна была отвечать на вопросы о здоровье Кары. Вероятно, пока было лучше не вдаваться в детали. У нее и правда сильная простуда. И врачи должны дать ей лекарства в больнице, чтобы она могла вылечиться. Очевидно, Софи думала об этом. «Но когда я простыла, меня не возили в больницу. Мы просто делали тосты с яйцом». Ребекка все еще улыбалась, когда посмотрела на нее в зеркало заднего вида. «Знаю, но мамочка ведь уже болела, верно?» София не смотрела ей в глаза, когда задавала свой следующий вопрос. Раком. Что Кар рассказала Софии о своем состоянии? Она никогда не слышала, чтобы они говорили об этом, но Кар, казалось, думала, что София знает все, что ей нужно знать. Но понимала ли София, насколько это было серьезно? Ребекка не хотела вмешиваться в это, не хотела пугать Софи, но она не могла лгать. Да, раком. Софи молчала еще несколько улиц, рисуя лицо на запотевшем стекле. Затем она снова заговорила. «Прошлой ночью мне приснился плохой сон». «Да? О чем?» «Ни о чем». Какой абсолютно запутанной и пугающей, вероятно, была эта ситуация для Софии. Ни один ребенок не должен сталкиваться с неизлечимой болезнью своей матери. Этого было слишком много для такой маленькой девочки. Как бы сильно она не хотела успокоить ее страхи, Ребекка не была тем человеком, который мог бы ей помочь. Что, если она сказала что-то не то? Стало ли еще хуже? Но она не могла ничего сказать. Не могла просто отмахнуться от этого, как от чего-то несущественного. Тебе часто снятся плохие сны. Еще один взгляд в зеркало заднего вида подтвердил, что Софи кивнула. Иногда часто, иногда они уходят, а потом возвращаются снова. Ребекка глубоко вздохнула. «О ней, о твоей маме?» Софи снова смотрела в окно. «Иногда». Как Ребекка могла ей это объяснить? Ей нужно было сказать что-то, что заставило бы ее чувствовать, что ее слушают, не вынуждая ее волноваться еще сильнее. «Ну, это нормально, видеть плохие сны, когда ты волнуешься о ком-то» а когда твоя мама болеет, естественно, беспокоиться о ней». Кажется, София обдумывала это несколько мгновений, а затем она повторила вопрос, на который действительно хотела получить ответ. «Моя мама умрет?» Ребекка едва могла открыть рот, чтобы заговорить. «Было так несправедливо, что эта маленькая девочка должна была потерять свою мать». Она была слишком юной, и это было неправильно, но по телефону Кара звучала очень больной. Ребекка знала, что нечто подобное может стать для нее концом. Она хотела сказать Софии, что все будет хорошо, что, что бы ни случилось, они с Джеком позаботятся о ней, и она будет в безопасности, но... Как она могла пообещать ей подобное, когда она понятия не имела, возможно ли это вообще? «А что, если мы вернемся домой, а потом ты сможешь позвонить мамочке и снова поговорить с ней?»